Под бронзовым конем ярко зеленый воротник мальчика висел на одном плече. Локти парусиновой голландки были продраны, на коленях свежие кровавые плямбы. На щеке царапины, будто прошелся лапой рассерженный кот. В синих глазах испуг и азарт. Мальчишка часто дышал, округлённым, как бублик ртом. Ну, в точности, как один из маленьких гвардейских барабанщиков, которым разрешали в выходной день переодеться в домашние и поиграть среди парковых зарослей в индейцев. Набегаются, накричаться, навоюются, а потом смотрят на подошедшего унтера: "Не слишком ли мы выпрыгнули за рамки дисциплины?" Крепко тебя потрепали. — снисходительно заметил Лен, чтобы спрятать собственный испуг. Пацаненок не стал притворяться героем. «Ага, я так перепугался, когда застреляли. А на меня какой-то дядька с разбега бряк. Я думал, задавят. Ай!» А лошадиный круп чиркнула пуля и своем ушла в небо. Лён и мальчик мигом распластались под бронзовым конским брюхом, носом в гранит. Лён поднял ушибленный нос. «Это случайное. Здесь все же лучше, чем там». Внизу кричали, визжали, давили друг друга. Теперь это были взрослые, ребятишек не видать. Неужели всех затоптали? Кое-кто пытался тоже забраться на постамент, но большим не хватало ребячей ловкости, цеплялись и съезжали. И вдруг Лен увидел зеленый воротник, такой же, как на соседи, и услышал. «Эй вы, помогите же!» «В гвардейской школе учат гимнастике не зря». Леон башмаками зацепился за бронзовое копыто, распластался животом на граните, головой вниз, ухватил тощие запястья в полосатых зеленых манжетах. Сосед мальчишка кинулся на помощь, и в четыре руки они выволокли несчастного. Несчастную? Но нет, она не казалась несчастной. Темно-серые глаза сверкали за большими очками сердито и без всякого испуга. Психи бестолковые! Кто возмутился Леон? «Кто?» — звонко удивился рядом его помощник. «Да не вы, не вы. Те, кто внизу, несутся как стадо. А те, кто стрельбу поднял, совсем идиоты. Кругом мирные люди, а они...» «А тот, кто мирным людям сует за шиворот мороженое, он кто?» — не удержался Лен. Девчонка мигнула, узнала, но не растерялась. «Мороженое — не граната. Оно для здоровья полезное». «А если к позвоночнику?» «Тебе бы так». «Конечно, юные гвардейцы должны обходиться с особами женского пола по-рыцарски. Но это была теория. А практики не было. Военная школа — чисто мужское заведение. Девочек там видели только на телеэкране. И сейчас Лён опирался на более давний опыт, на свою интернатскую жизнь. В интернатах с девчонками обходились, как с пацанами. А сейчас это было тем более уместно». Очкастая незнакомка вовсе не напоминала примерную девочку из женского лицея. «Боишься простудиться? Сейчас сделаю компресс». Она сдвинула очки на лоб, села, раскинув ноги циркулем, длинные, коричневые, в мелких порезах и прилипших травинках. Решительно придвинула висевшую на ремне через плечо школьную торбу, поставила между колен, вынула моток бинта. «Я же пошутил!» — испугался Лён. «Думаешь, это для тебя?» «Для него!» — девочка кивнула на мальчика в голландке. «Ну-ка, двигайся ближе!» Мальчик послушно подъехал, протирая на заду тонкую парусину. «Сиди смирно!» Девочка тампоном промокнула его колени и щеку, Бросила покрасневший марлевый комок вниз. Толпа вокруг памятника стремительно редела. Достала коричневый пузырек. «Не вздумай дергаться. «Молодец!» «У тебя воротник нашей школы и полоски четвёртого класса. Почему я тебя не видела? Я всех четвероклассников знаю». Мальчик отвернулся и треугольным подбородком уткнулся в плечо. «Ну, чего молчишь? Отвечай давай». Он не стал противиться такой решительности. Пробормотал. «Это не мой воротник. Вообще все не моё». «А чьё же?» «Не знаю». «Как не знаешь? Ну-ка говори». «Какое ее дело?» — сердито удивился Лён. Не хотел уже вступиться за младшего, но тот мигнул и спросил шепотом: «А ты никому не проболтаешься?» «Про что? Ну, ладно, никому ничего не скажу». Тогда он нехотя признался. «Я стащил эту одежду на пляже. У того мальчишки наверняка что-то еще есть, а у меня было тряпье. «Ты кто? Беженец?» Он посопел и сказал. «Да». Девчонка умело присвистнула. «Дела... А не похож. Ты с кем сюда приехал?» «Ни с кем, один. Я думал бабушку найти. Но люди в том доме сказали, что она умерла. Я ее плохо помню. Она к нам в Орлины приезжала, когда я совсем маленький был». «Орлиное? Это на границе Йосской области», — вспомнил Лен. Девочка насупилась и спросила довольно безжалостно. «Ты, значит, сирота?» — Значит, — насупился и мальчик, — мама и папа были в автобусе, который обстреляли с поста и сожгли. — Кто обстрелял? — спросил Леон. — Довольно глупо.